Ну, нравится ее сестре Марине думать, что толстый кавказец, потанцевав с ней, пришлет цветы вместо бутылки. А Тае нравится представлять, как она беседовала на питерской набережной с этой изумительно красивой девушкой, одетой в светлый плащ. Пускай. «Она называла меня Таис», — вспомнила Тая, подробно описав сестрам, свою встречу с красавицей, и говорила, что это из греческой истории. «Кстати, тетя Зина, я все хотела вас спросить, кто она была, это Таис?» «Афинская проститутка», — безжалостно сообщила тетя Зина, наконец, выведенная из себя фантазиями племянницы. «Очень высокооплачиваемая». По легенде, она потом еще целый город сожгла. Тая некоторое время молчала. Танец несравненной Анастасии закончился. Люди вернулись к еде с некоторым облегчением, покачивая головами. Дед-внук о чем-то темпераментно дискутировал с официантом. — А все равно, — твердо сказала Тая и вскинула подбородок. Марина промокнула платочком глаза и погладила дочку по голове. — Ах, как все-таки хочется праздника! — темпераментно воскликнула на телевизионном экране белокурая девушка из старого фильма, чем-то неуловимо похожая на Фаину. Дима отвел взгляд от телевизора и пожал плечами, не соглашаясь с актрисой. Ему лично праздника совершенно не хотелось — Он вообще искренне не понимал, чем, собственно, новогодняя ночь отличается от всех прочих. Запросто лег бы вечером в постель с любимой книжкой и старенькой балонкой под боком и проснулся утром в новом свеженьком, если пожелаете, году. Но, разумеется, всеобщие традиции, помноженные на традиции семьи Дмитриевских, не давали даже подумать о таком варианте. До сих пор в семье Димы и его брата все поздравляли друг друга под бой курантов. Выпивали шампанского. Мама не возражала, чтобы и сыновьям наливали по чуть-чуть. Обменивались подарками около небольшой искусственной елочки, которую Дима каждый год собирал, а потом разбирал и аккуратно укладывал в коробку на антресоли. После детей укладывали в постель, а взрослые уезжали праздновать в гости, в театр. Или в ресторан. Дима с братом, конечно, в постель не торопились, но это, собственно, никого не волновало. К приезду родителей сыновья давно спали. В этом году все складывалось иначе. Ель была трехметровая, широкая, дикая, похожая на армейскую палатку. Ее принес дворник. Из кладовки достали грубо сколоченный деревянный крест. При виде его Дима поежился и захотел убежать. С тоской вспомнилась безыскусная домашняя елочка из коробки. Александра Сергеевна принесла молоток. Дворник переодел поданные Димой тапки и приладился устанавливать ель в гостиной. На нем были разные носки, черный и синий. Он взял гвозди в рот, Широкие шляпки торчали из светлых усов. Александра Сергеевна что-то говорила. Дима ужасно боялся, что дворник забудется, ответит и проглотит гвоздь.